Глава шестая Байдинок вышел не слишком красочным и едва ли длился дольше шести минут. Победителем из этой схватки вышел рыжеволосый, И для меня это сюрпризом не стало. Именно его я использовал как основную модель для повторения движений, сразу отметив, что его техника владения мечом была заметно лучше. Я не знал, что за школу он использовал, но инстинктивно ощущал, что как раз-таки она и была заточена под длинные мечи. После победы Рыжеволосый сделал то, что меня действительно удивило. Он направился в мою сторону и сел совсем неподалеку от того места, где я тренировался. Ид у него был не столько хмурым и усталым, сколько задумчивым. Он около двух минут с интересом изучал мои движения, после чего фыркнул, подошел ко мне, наглым образом перехватил запястье и попытался поправить мою стойку. — И так ты делаешь, пацан. Угол не тот. Да, вот так. Ты неплохо повторяешь, но проблема в том, что ты понятия не имеешь, что повторяешь. К примеру, вот эту стойку, в которой ты сейчас стоишь, использовать нет смысла. Она применяется воинами с куда более широкими плечами и большим весом. «Любой нормальный мечник с легкостью отобьет эту атаку и тебя заодно из равновесия выбьет. Оно тебе надо? Лучше сделай так». Он буквально на пальцах, просто и понятно, дал пару устных советов, которые нейросеть тут же адаптировала под уже полученные сведения. «Спасибо». Поблагодарил я его за уроки, от которых действительно был толк. «Рад стараться», — невесело ухмыльнулся он, вновь присаживаясь на каменный пол. Но это тебе не поможет. Тоже в меня не верите? Я сам тренировал Мэла, и как никто знаю его возможности. Сильные и слабые стороны, — вздохнул Рыжий. Присядь рядом. Простите, но времени... Присядь, говорю, ещё намахаешься. Следующая парочка не спешит выходить на бой. Покосившись на споривших неподалеку от круга бойцов клана, решил принять приглашение мужчины и присел справа от него. Пара минут, не дольше, вздохнул я, бросив взгляд на циферблат. Оставался еще час и сорок три минуты до истечения времени. Да-да! отмахнулся рыжий и достал из кармана металлическую флягу. Он пригубил ее, после чего ацельтовал ей павшему товарищу и тут же протянул мне. Я не добрось! Да не поверю, что тайком от батьки не пробовал! усмехнулся он. а я невольно вспомнил, как Молли стащила у отца бутылку дорогущего вина, которую мы вместе распили. Это воспоминание оказалось настолько горячим и ярким, что на глазах почти проступили слезы, но тут же активизировалась нейросеть, и фрагменты прошлого вначале посерели, а затем и вовсе растворились где-то на сдворках сознания. Я мог в любой момент вернуть их, но не желал, ведь сейчас они делали меня слабым. Я взял флягу, сделал небольшой глоток и тут же поморщился, едва сумев проглотить жгучую жидкость. «Мой фирменный рецепт. Только не налегай. Эшту штука крепкая, а для боя нужно уверенно стоять на ногах». «И в мыслях не было», — ответил я, возвращая флягу владельцу. «Но если хочешь напиться, то я возражать не буду. Так проще. Умереть?» Он не ответил, вместо этого отхлебнул и бросил взгляд на Мэла. «Он неплохой человек. Каждый переживает трагедию по-своему. Я вот, например...» — он потряс флягу в своей руке. «Только что отнял жизнь Тоффина. И, может, это тебя удивит, но я радуюсь...» «Что?» — и непонимающе взглянул на него. «Радуюсь, что Тоффин был новичком, и что я знал его не так хорошо, как мог бы». «Куда проще отнимать жизнь человека, с которым тебя ничего не связывает», — с горькой усмешкой сказал он. «И к чему вы это?» «Тому, что вам с Мелом повезло. Вы друг друга не знаете». Он замолчал, и я счёл это окончанием нашего диалога. Уже собрался подняться, чтобы продолжить подготовку к поединку, тем более, что вторая пара уже собиралась выйти на бой. «Что за школу ты используешь?» Сразу видно, меч ты держишь не в первый раз, но явно не такой. Еримскую, так говорил мой отец. И римская, хм, задумался он. Короткий меч или кинжалы. Быстрые атаки. Тебе действительно не повезло с испытанием, мальчик. Большая часть ваших стоек не годится для меча такой длины и веса. И все же это хоть что-то. «Не думаю, что смогу многому научить тебя за этот час, но хуже от этого точно не будет. Вы все равно считаете, что он меня убьет? «Знаю почти наверняка, но жизнь — штука непредсказуемая. Я знал массу историй про непобедимых воинов, которые теряли жизни из-за глупости вроде камешка, попавшего в сапог. Скажем так, я чуть увеличу твои шансы, может, на сотую долю процента». Может, на миллионную. Зависит от тебя. Почту за честь». Он ухмыльнулся и протянул мне руку. «Я Эрам Хорж, Младший ученик мастера меча Тиберия Ор-Я. Дрейк. Дрейк Арс. Мы тянули время как могли». До окончания испытания оставалось 20 минут, а я так и не спешил выходить на ринг. Больше часа Рам показывал мне разные стойки из керунской школы с классической шантарской, славящейся своей универсальностью. Мой учитель добился от меня всего, чего мог. И вот уже минут 15 я лишь отдыхал. Рам был уверен, что бросаться в бой сразу после тренировки глупо. Надо хоть немного восстановить силы. Я не возражал. На самом деле, меня немного забавляло, как злился и нервничал, смотря на нас Мэл. «Пора!» — тихо вздохнул я, поднимаясь на ноги и делая небольшую растяжку, готовя мышцы к новым нагрузкам. «Уверен?» — спросил рыжеволосый клановец. «Да, спасибо за тренировку, учитель!» Мне показалось, что такое обращение его порадует, но реакция была совершенно противоположной. Он тут же помрачнел и опустил глаза, словно почувствовал вину за что-то. «Ну, наконец-то, трусливый крысёныш!» Ругаясь через слово, Мэл вышел на круг для сражений. Ему было за тридцать. Чуть шире меня в плечах, одет в плотный кожаный доспех. Длинные волосы, собраны хвост на затылке. В руках Мэл сжимал полуторник с зеленым драгоценным камнем. Но помимо этого, я отметил сразу два кинжала. Один на поясе, другой на сапоге. Мне казалось, что когда я ступлю в круг, Буду испытывать волнение или хотя бы что-то на него похожее, но нет. Вместо этого было предельное сосредоточение и непоколебимая уверенность в том, что я выживу. Страх? Это чувство бывает полезным, но помимо этого заставляет быть неуклюжим и плохо контролировать свои действия. Против меня выходит воин, сражавшийся всю свою жизнь, и он воспользуется моим страхом, если заметит хоть малейший намек на него». Смотрит Мэл на меня недобро. Даже нахальная ухмылка исчезла с его лица, и вряд ли его впечатлили в моей тренировке. Скорее всего, он просто уже решил для себя, что не будет со мной играться, а покончить сразу. Так и вышло. Я протянул клинок, соблюдая дуэльный кодекс, как делали прочие клановцы, выходившие до меня. И вначале Мэл сделал то же самое, но вместо того, чтобы слегка коснуться клинка своим мечом, он нанес удар. Быстрый и достаточно сильный, Так что я чуть было не потерял оружие. Руки в раз онемели, но все еще плотно сжимали рукоять. И тут же Мэл сделал резкий выпад вперед, Стремительный укол в голову чуть было не закончил бой. Но боги сегодня были на моей стороне, и острее вражеского меча лишь поцарапало мне щеку. Помня, чему учил меня отец и уроки Эрама, я тут же отступил и сделал перекат в сторону. «Засранец!» — противник злоб плюнул мне под ноги, меняя стойку. «Эть, всё могло закончиться быстро и почти безболезненно!» Мэл тут же оброшил на меня целый град мощных вертикальных ударов, каждый четвертый из которых был в прыжке, добавляя к «и без того могучим ударом воина еще и его массу тела». И «Если первый удар я еще мог заблокировать, то последующие просто выбили бы у меня из рук оружие, а через венамение закончился бы и поединок, поэтому я отступал». «Хватит бегать, пацан! Сражайся как мужчина!» — фыркнул Мэл. мастерцов которого было определенно выше моего на две или более главы. Простому человеку потребовались бы годы упорных тренировок, чтобы приблизиться к нему. Но у меня был козырь — нейросеть. Пусть из-за отсутствия практики я физически не мог сражаться, как он, не мог эффективно использовать фехтовальные техники на должном уровне, демонстрируя, скорее, их неумелые пародии, но зато я видел все его движения. Мэл по большей части использовал стандартные керунские приемы. И стоило ему только взять меч на изготовку, как я уже знал траекторию его движения. Было сложно, нашла минута, вторая, а я все еще был жив. Клановцы, которые ожидали, что бой не продлится дольше 30 секунд, с удивлением наблюдали за тем, как какой-то парнишка-шахтер, пусть не побеждает, но ухитрается не проигрывать семиранговому воину клана Зальда. Блок слева, шаг назад, затем резкий перекат. и атака в открывшуюся брешь обороны противника. Нейросеть отдавала команды, а я четко им следовал. Но каждый раз мне не хватало ни то скорости, ни то техники, чтобы нанести удар. Несколько раз я был в шаге от того, чтобы ранить Мэла, но тот всегда вовремя реагировал и либо блокировал, либо совершал какой-то маневр. Помимо Керунской школы, Мэл использовал что-то еще. Когда он открылся в очередной раз, я, исполняя команды нейросети, попытался нанести удар ему в блок, но противник совершил очень странный манёвр. Он резко присел и сделал перекат назад, едва не разрубив мой череп на две половины. То ли он слегка не рассчитал, то ли и впрямь, помощь высших сил, но противник промахнулся. А вот я испуганно отшатнулся, потеряв равновесие и рухнув на пятую точку. Мэл тут же атаковал широким ударом, заставляя меня закрыться, и следующим же миг нанес мне подлый удар сапогом в грудь, выбивая воздух из легких. В глазах на какой-то миг все померкло, но нейросеть в очередной раз спасла. Мощный электрический импульс, прошедший через все тело, заставил взвыть от боли, но лишь на один удар сердца. По необъяснимой причине после него я почувствовал, что вновь могу дышать, а руки наливаются силой. Я даже впервые попробовал атаковать и не защищаться, но Мелл без труда отбил мою неуклюжую атаку. — А ты, на удивление, неплох, пацанянок, — хмыкнул Мэл, смотря на меня уже совершенно другим взглядом. — Мы с тобой сражаемся уже несколько минут, Я так и не смог тебя прикончить. Любой другой на моем месте сказал бы, что тебе просто везет, или что ты просто слишком верткий. Эти люди были бы правы, но только наполовину. Щенок, ты же видишь все мои атаки, я прав? Разумеется, он был прав. Каждый его новый прием автоматически заносился в базу нейросети, и та выстраивала мою дальнейшую атаку и защиту с учетом новых данных. Ни один из его приемов. не мог физически сработать на мне дважды, как бы он ни хотел. Но подтверждать его правоту я и не собирался. «Вот только есть одна «на», — покачал он головой. «Серьезная такая». Я напрягся, ощущая странное давление, которого раньше не было. Мел встал в стойку для широких горизонтальных ударов. Я прекрасно видел, по какой траектории пойдет атака и как нужно действовать, чтобы избежать урона. Но что-то определенно было не так. «У меня седьмой ранг, это лишь на бумаге. На деле я уже давно собирался пройти испытание на шестой». И с этими словами на лице Мэла появилась гадкая победная ухмылка, а в глазах заиграли едва заметные сполохи голубого пламени.